вдохновение графики, живописи, смыслового жеста. Пудовкин в картине Мать в зрительном кадре сумел дать не простое уподобление движения народа ледоходу, а преодоление ледохода подвигом молодого революционера, показав в монтажной фразе текущую воду, смеющихся ребят, блеск воды и полёт птиц, показав весну как революцию, как радость когда падает знамя, поднятое молодым революционером, и мать поднимает это знамя, из-под редкое полотнище с знаменем видно солнце, что трагическая концовка ленты становится разрешением трагедии. Солнце включено в рамки знамени. Кадр говорит о победе солнца, которое встанет там, где угадала его революция. Хорошие дни провёл я с Эвалодом Пудовкиным на квартире Бориса Леванова. У Пудовкина был дар обобщать, видеть в частном выражение целого. Была великая слитность художественного воображения. Он избегал в искусстве нарядности, стремился к кадру как бы хроникальному, как бы небрежность снятому. Он был зрелостью и новое искусство созрев для него в жизни. Сергей Эйзенштейн. Песок пляжа. Мы думали, говорил Сергей Михайлович Эйзенштейн, что делаем жизнь и кинематографию. Но это она, жизнь, делает и нас, и кинематографию. Она делает нас, когда мы её осознаём, поднимает нас, как фронт грозы поднимает, притягивает к себе жёсткие широкие крылья планёра. Человек осознаёт необходимость, понимает истину мира и истинно его освобождает. Сергей Михайлович, когда я его узнал, кажется, в 1922 году, был молод, крепок, широкий лоб, длинные прямые брови, спокойная улыбка, всё было светло, как утро поверившего в себя человека. Большой рот улыбался утром мира и молодости. Он снял могучие картины. Работал Сергей Михайлович так же бесконечно много, что и собрание его сочинений, написанных сжато и скупо, вероятно, с трудом уложится в десять томов. Он умел глядеть вперед и обглядываться. Он прошел в жизни очень много лет, а хорошо видел, знал точно многое и бесконечно разнообразное. Родился он в конце прошлого века. Эйзенштейн так вспоминает первые свои крупные планы. Сереже три или четыре года. Он живет на Рижском взморье, от почти что пригород Риги, песочный проспект вдоль залива Умывальника. Эрика намыла песчаный бар и отделила себя от милью от моря. На отмеле выросли сосны, разбили сады, цвели цветы, виллы сверкают тщательно вымытыми стёклами. Старая Рига во время детства Эйзенштейна была как бы остановленным в прошлом городом, и в то же время городом вполне современным. Старые рвы обратились в парки, выросли большие удобные дома с большими квартирами. фасадами, перепачканными старомодными украшениями в стиле модерн, всё сделано под камень и штукатурку. Рядом старый город, щели шириною в 4 м с фасадами, которые нельзя увидеть. Узкие дома стоят, прижав друг к другу плечи, и два вступив в грудью от щели называемой улицей. Старые церкви перемежались с амбарами, на амбарах ещё сохранились следы блоков при помощи которых вытаскивали грузы из лодок, приходивших по речке, речку давно засыпали и забыли. Это город с большими садами, благоустроенными кладбищами, как говорится, с толстым культурным слоем, богатый, разноязычный город. Старый город имел свои традиции: латышские, русские, немецкие. Здесь жил Гердер, великий теоретик искусства, друг и учитель Гёте. Здесь были старые книжные магазины и церкви с высокими шпилями, видимыми с моря издалека. Город подходит к морю портом и от милями пляжей, тянущихся на десятки километров.